г у ч ч а удивило волнение человека, занимавшего столь высокие посты, и он был тронут этим проявлением чувств, так как счел его за выражение дружбы к нему самому. Да, настоящий маленький принц, вы правы, мессир, отозвался Гуччо, не помня себя от счастья. И п р а в д же это удивительно, ведь, подумайте, он никогда не знал ничего другого, кроме деревенской жизни. Да и мать его, в конце концов.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 н е сын мой», — ответил г у т ч е с н а ч а л а мы поедем в Сиенну». «А мама тоже поедет с нами?» «Нет, пока не поедет, она приедет потом». Ребенок успокоился. И тут г у т ч а подумал, что для Джанина после девяти лет лжи об отце начались теперь годы лжи о матери. «Ну что делать? Быть может, когда-нибудь мальчику придется сказать, что мать его умерла?»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 По дороге Гучча рассказал ребенку, как он ездил в Неаполь вместе с графом Бувилем. — Это тот толстый сеньор, помнишь, которому мы ходили вчера и который тебя поцеловал? А ездили они для того, чтобы просить руки этой принцессы для короля Людовика X, который сейчас уже умер.